Глава 4. Синтария на время экзаменов переехала к Луне. Амитрин расстроился, узнав, что она не собирается возвращаться в Смарагдиус. Он-то предвкушал долгую вечернюю прогулку с Синтарией в роли экскурсовода. Ведь лучше нее никто не знал всех здешних уголков и закоулков. Амитрин действительно хотел посмотреть сад Смарагдиуса. В Гарнетусе тоже был сад, чью строгую красоту не всегда могли оценить жители других петрамиумов. Деревья там росли в четко отведенных местах, и расстояние между ними вымеряли по линейке, а кусты подстригали в форме геометрических фигур. Тут были и шары, и кубы, и пирамиды, и даже многогранники. Цветы в саду гарнетуса росли в кованых вазонах самых разных форм. Например, в центре сада. Красовался огромный раскрытый зонтик, из которого выплескивалась лава красных, оранжевых и желтых цветов. Чуть подаль с деревьев на тонких цепях свисали кованые кашпо в виде гнезд, где вместо птиц жили цветы и пьющиеся растения, спускавшие свои стебли до самой земли. Цветы, разумеется, были огненных оттенков, и издалека казалось, что эти гнезда пылают. А еще в саду была трогательная клумба в виде ослика, везущего тележку, полную всякой зелени. Поэтому, когда Аметрин попал в сад Смарагдиуса, он был ошеломлен разнообразием растений, особенно экспериментальных образцов. Несмотря на инстинктивное желание сбежать, Аметрин, как настоящий воин, заставлял себя подходить к невероятным цветам поближе, рассматривать их и даже трогать. Вечером после экзамена он рассчитывал на экскурсию, однако Сентария осталась в Монебионе. Аметрин запрещал себе думать о ней, но все равно думал. После разговора с Игерином эта взбаломышная девушка словно колючка застряла в его мыслях. Аметрин пытался решить математические задачки, чтобы отвлечься. но вскоре замечал, что рука вместо цифр рисует закрученные спирали, похожие на локоны пружинки, которые постоянно выскакивают из прически Синтарии. Аметрин злился, зачеркивал рисунок и вновь начинал решать, но непослушных спиралей на лице становилось все больше. Ничего не подозревавшая о его мучениях Синтария, От души выспалась в комнате Луны, куда принесли еще одну кровать, и сейчас тщательно причесанная, сосредоточенно исполняла обязанности секретаря. Выпускники, уже слишком усталые, чтобы волноваться, стекались в зал для последнего экзамена – дароведенья. Все понимали, что сегодня решится их судьба. Если эксперимент провалится, значит в расчеты закралась ошибка. и баллы по цифрологии тоже окажутся низкими. Тогда о поединках, увы, придется забыть. Но многие уже и не мечтали о поединках. Получить бы диплом об окончании школы, и то хорошо. Только аметрин с агирином пылали, как два факела. Кеанид тоже был не прочь поучаствовать в поединках, хотя ему больше нравилось проводить время под водой. Вот его сестра Целестина. Та росла боевой и всем говорила, что когда вырастет, возьмет главный титул. Сегодня аудитория вновь изменилась. Прямоугольные стены стали круглыми, исчезли все углы, и зал напоминал цирковую арену. Единственное, что осталось неизменным, — это огромные окна, из которых лился солнечный свет. Стулья расставили на специальных помостах, возвышающихся один над другим, чтобы всем было хорошо видно. В центре зала поставили длинный стол для экспериментов и небольшую трибуну для распорядителя, который объявлял имена выпускников. Правители сидели за высокой трибуной, но сегодня им пришлось немного потесниться, так как к ним присоединились старейшины. Выпускники быстро заняли свои места. Кто-то сидел не шевелясь и беззвучно повторял про себя свой эксперимент. Кто-то нетерпеливо ерзал, мечтая, чтобы все побыстрее закончилось. Кто-то морщил лоб, пытаясь вспомнить еще что-нибудь. В наступившей тишине Александрит объявил о начале экзамена. Как вы знаете, очередность в этом испытании определяет магический жребий. Напомню он. Когда вас выберут, не мешкая, выходите к столу. Здесь есть все необходимое для любого эксперимента. На каждого отводится не более пяти минут. Итак, начнем. Кто же будет первым? Над головами выпускников появились огоньки, которые метались туда-сюда, чуть ли не зарываясь им в волосы. Все, затаив дыхание, следили за их хаотичными движениями. И хотя каждому хотелось поскорее отмучиться, выходить первым было очень страшно. И вот огоньки, словно устав, остановили бег, собрались в один шар, подлетели к Эгерину и зависли над его головой. Честь выступить первым выпала Эгерину. «Приглашаем тебя в центр зала», — объявил распорядитель экзамена. Луна и Сентария замерли, следя за каждым движением друга. Сардер слегка приподнялся с места. На лбу у него появилась глубокая морщина. Побледневший Эгерин подошел к столу для экспериментов. Там уже появился горшок с землей и все оборудование — которое Эгерин описал вчера на цифрологии. Вытерев вспотевшие ладони об ученический плащ, он приступил к опыту получения семян целовальника гостеприимного методом клеточной селекции. Работа закипела в прямом и переносном смысле, так как была сильно ускорена магией. Руки Эгерина мелькали, как крылья ветряной мельницы. Через пять минут его движения стали замедляться, и все увидели, что в горшке вырос самый настоящий целовальник гостеприимный, только совсем крохотный. За несколько недель он достигнет нормальных размеров, к которым привыкли работники экспериментального сада Смарагдиуса. Сардер и Цитрина придирчиво осмотрели растения и, не найдя изъянов, благосклонно кивнули. Не успел Эгерин прийти в себя, как огоньки уже определили второго ученика. Мгновение, и новый бледный выпускник стоял перед магическим столом, на котором была изображена карта Драгомира, перерезанная пополам бурной рекой. Ученику требовалось изменить ее русло, чтобы уменьшить поток воды и повернуть реку в другом направлении. Быстрое мелькание рук и перед зрителями предстала хитроумная конструкция, с помощью которой река потекла в указанном направлении, по пути растеряв всю свою неопустанность. В арисциту с Ларимаром хватило пеклого взгляда, чтобы оценить безошибочное выполнение опыта. Огоньки определили третьего участника. У луны начали уставать глаза. Следить за всем этим мельтешением было сложно. Она подтащила к себе увесистый том истории Драгомира, который лежал на столе для правителей. Луна начала его изучать еще в первую неделю своего пребывания в Драгомире, но потом была вынуждена надолго отложить книгу. Шепнув Сентарии, чтобы та толкнула ее, когда придет очередь Аметрина и остальных друзей, Она погрузилась в главу о душе Драгомира. Луна чувствовала, что запуталась. Раньше она думала, что древний Игнис и другие источники жизни Петра Миумова это и есть душа Драгомира. Но оказалось, они лишь помогают Эссантии. На книгу были наложены чары защиты. Эссантия не хотела... чтобы дорогие ее сердцу воспоминания попали в чужие руки. Луна смотрела, как буквы постепенно проступают на желтоватом пергаменте. В тот день, когда образовался Драгомир и появились первые люди, в момент, когда солнце стояло высоко в зените, они услышали голос. В этом голосе не было ничего человеческого. ни тембра, ни хрипоцы, ни интонаций. Но он не был страшным. В нем слышались песни ручьев, трели птиц, мягкий шелест листвы, потрескивание огня и шепот ветра. — Здравствуйте, мои дети! — произнес голос. — Я Эссантия, душа этого мира. Кроме первых жителей Драгомира, Никто никогда больше не слышал голоса Эссантии, поэтому их рассказы об этом чуде передавались из поколения в поколение и в итоге попали в летопись, которую сейчас читала Луна. «Я рада, что мы будем жить вместе», — продолжала Эссантия. «Мне было так одиноко. Я томилась внутри огромной горы. Много тысяч лет». Моя сила копилась и множилась, и вот огромный взрыв даровал мне свободу. Этот взрыв даровал мне вас, и я счастлива. Я теперь не одна. Кончилось мое одиночество. В благодарность за то, что вы со мной, я дарю вас необыкновенной силой, которая будет заключена в ваших амулетах. Так появились первые амулеты, давшие своим обладателям магические способности. «Я назначу помощников, которые будут оберегать вас и смогут справиться с любой бедой». Так появились первые правители и их небывалая сила, намного превосходящая силу обычных людей. «Вы не будете голодать». В Смарагдиусе заколосились поля с щедрым урожаем, а в центре выросло огромное дерево, источник силы и знаний всех смарагдианцев. У вас всегда будет свежий воздух. На севере появились коры, Одна из них, ставшая источником кристаллиума, была столь высока, что ее вершину скрывали облака. С головокружительной высоты Гора наблюдала за всем Дракомиром. У ее подножья поселились кристаллианцы. «У вас всегда будет чистая вода!» С заснеженных вершин потекли быстрые реки, которые пересекли Дракомир и обеспечили его жителей запасами пресной воды. Избороздив землю, реки повернули на юг и устремились в Древний океан. В самой темной его глубине появился удивительный водопад. Водопад в толще воды, сплетенный из мыслей рек и разума Великого океана. На юге, там, где больше всего воды, поселились сафарианцы. Вам всегда будет тепло. На востоке Драгомира расцвело зарево. Гигантский вулкан... приветствовал Эссантию вспышками искр, но, повинуясь ее голосу, присмирел и тихонько забулькал, тяжело ворочая огненную лаву внутри кратера. Это был источник Корнетуса, его мощь и гордость. Вы никогда не будете болеть! В самом центре Драгомира, в воздухе, появились огромные ладони, от которых исходило мягкое свечение. Именно в них потом был построен дворец целителей Манебиона. «Я удаляюсь в свой дом, в Валаремию, в сокровищницу Драгомира. Больше вы меня не услышите. Но вы всегда будете чувствовать меня и понимать, что я рядом. Я не должна вмешиваться в дела людей, но я верю в вас. Верю, что вы будете жить счастливо». И ничем не запятнаете меня, душу своего мира, давшую вам жизнь и все, что нужно для нее. Сентария тихонько толкнула Луну в бок. Светящиеся шарики зависли над задрожавшей львиной. Луна с сожалением закрыла книгу. Она недолюбливала воздушных подружек, но считала своим долгом поддержать обеих. Сильвина легкой тенью промелькнула над головами выпускников и изящно приземлилась у стола. Криалина дала знак начинать, и руки Сильвины замелькались с нечеловеческой быстротой. Луна не могла понять, получается что-то или нет. Все происходило слишком быстро. На третьей минуте испытания вдруг раздался сильный треск, и Сильвину отбросила в сторону. Разъяренный воздушный поток, образовавшийся в результате, как уже стало ясно, неудачного эксперимента, с ревом пронесся по комнате, опрокидывая стойки с цветами и подсвечники. Старейшина турмалина повелительным жестом приказала вихрю покинуть аудиторию. Тот, не смея сопротивляться, еще немного пошумел и с недовольным гудением вылетел в окно. Обиженный, что его выставили вон, Он пригнул к земле попавшиеся на пути молодые деревца, вырвал с корнем охапку цветов и медленно растворился в воздухе. — Как бабахнула! Она провалилась. Хорошо еще сама цела. Криолина подлетела к плачущей девушке и, взяв под руку, вывела в коридор. Перепуганные выпускники проводили ее взглядами, полными сочувствия. «Теперь Сильвина может забыть о поединках», — прошептала Сентария. Она ошиблась в расчетах на цифрологии. Вот вихрь и вышел из-под контроля. Она получит низкие баллы. А если ошибка была серьезной, ей предстоит пересдача. После Сильвины огоньки указали на Кианита, который выглядел далеко не таким уверенным, как в начале. Нелегко сдавать экзамен после провала друга, но выхода не было. Глубоко вздохнув, Кианит приступил к эксперименту. Вновь руки замелькали так, что луну затошнила. Неужели нельзя помедленнее? Невозможно смотреть на это мельтешение! — пробурчала она. — Тогда мы бы вышли с экзамена старушками! — тихонько рассмеялась Сентария. Кианит, не дождавшись окончания пяти минут, отступил от стола и с гордостью взглянул на свою работу. Ему нужно было победить водоворот, образовавшийся в море из-за столкновения двух течений. Задача усложнялась тем, что на дне образовалась глубокая яма, которая усиливала вороты воды. Уже несколько морских обитателей пострадали, попав в эпицентр водоворота. и беспомощно крутились, не в силах выбраться наружу. Кианит выровнял дно, уменьшив скорость водоворота, и с помощью магии расплел водные потоки, словно девичью косу. Течение, которым уже и самим надоело кружиться в монотонном ритме, рванули на свободу быстрее учеников, бегущих с уроков, а заложники водоворота наконец-то вернулись к привычной жизни. Все было проделано настолько мастерски, что Кианит удостоился скупой похвалы от самого Ларимара, старейшины Сафарина. Просияв, юноша вернулся на место. Экзамен продолжался. Были и взлеты, и падения. Кто-то, как Кианит и Егерин, выполнял свой опыт без единой помарки, а у кого-то, как у Сильвины, все выходило из-под контроля. После шума, который наделал вихрь Сильвины, стены аудитории приняли на себя удар земной стихии, покрывшись ошметками жидкой глины. Затем их чуть не сжег неудачливый ученик из Гарнетуса. Его огненные шары, вместо того, чтобы выстроиться в шеренгу, начали разлетаться по залу. Выпускники в страхе вжимали головы в плечи и закрывали их руками. При помощи двух мощных водных струй порядок был быстро восстановлен. Стены были отмыты, огненные шары потушены. Только все вздохнули с облегчением и заерзали, пытаясь с помощью магии быстро высушить одежду, как очередной неудачник обрушил на зал проливной дождь из тучи, которая должна была быть пушистым облаком. Выпускники съежились, спрятавшись, под отяжелевшими от воды плащами, и были похожи на озябших воробьев. Криолине с турмалиной вдвоем с трудом удалось выгнать разбушевавшуюся тучу из аудитории. Застряв в оконном проеме, та еще долго огрызалась, плюясь молниями, и, наконец, с грохотом унеслась в небо, где и затихла. После этого, к счастью, Больше не было никаких происшествий. Выпускники проводили опыты спокойно. Кто-то делал все правильно, кто-то допускал ошибки, но недочеты были тихими, без масштабных разрушений. Виолана выполнила свой эксперимент так хорошо, что правители и старейшины переглянулись и уважительно покачали головами. Оникс допустил досадную ошибку. И вместо легкой серебристой дымки, которая использовалась для окрашивания тканей, у него получилась непонятная грязно-серая масса. Она не только выглядела отвратительно, но и шипела, пузырилась и угрожающе переливалась, и угрожающе переливалась через край колбы. Оникс смущенно улыбнулся и с поникшим взором покинул центр зала. Дальше все слилось в единый монотонный поток. Луна заскучала. Как «Когда же будет Аметрин?» — думала она. «Даже я уже устала волноваться. Просто не представляю, как он сейчас». Сентария тоже нервничала, вертя в пальцах ручку. Только Луна хотела забрать ее у подруги. Как корпус треснул, и по столу растеклось фиолетовое пятно. Руки и платье Сентарии были запрысканы чернилами, пока подруги пытались оттереть чернила. Одна ругаясь сквозь зубы, другая с трудом сдерживая смех, так как Сентария стала похожей на первоклашку, объевшуюся ежевики. Еще несколько ребят выполнили опыты. И тут Луна ощутила тчок в бок. Это Фитчик ощутимо толкнул ее своим кулачком. Луна подняла глаза и тут же выронила салфетки, ткнув в свою очередь синтарию. Возле стола стоял бледный Аметрин. Из-за маленького происшествия они не успели хотя бы взглядом приободрить друга. Синтария покраснела от досады. Ей показалось, что Аметрин, видя их веселье, обиделся и потому теперь даже не смотрит в ее сторону. Но Аметрину просто было не до этого. Он был полностью сконцентрирован на траектории огненного шара, которому предстояло пройти целую кучу препятствий и попасть точно в цель. Наконец, все расчеты были произведены, и шар покатился по лабиринту, образовавшемуся на столе. Вся процедура заняла несколько секунд, но девушкам от волнения... Показалось, что прошла целая вечность. Они даже боялись дышать. И вот шар попал ровно в центр мишени, которая вспыхнула огнем. Девушки еле сдержались, чтобы не захлопать в ладоши от радости. Лицо Аметрина озарилось улыбкой, и он кинул благодарный взгляд на трибуну. Гелиадор с Андалузитом уважительно склонили головы. выражая восхищение мастерским исполнением, и Аметрин гордо вернулся на место. Тут девушки поняли, что их друг был последним, так как Александрит встал и объявил о завершении экзамена. Теперь у выпускников было несколько часов до объявления результатов. Довольные и не очень, они потянулись к выходу, намереваясь вздремнуть где-нибудь в укромном уголке.